Пятое. От трав веяло ароматом лета, ржали мухи, река блестела на солнце, черепицы раскалились. Вернувшись в комнату, тетка Симон задремала. Ее разбудил колокольный звон, кончилась вечерня. Бред Фелисите утих. Она думала о процессе и представляла ее себе так живо, как будто сама следовала за нею. Все школьники, певчие, пожарные шли по тротуарам, а посреди улицы выступали превратник вооруженный алебардой, панамарь с большим крестом, учитель, наблюдавший за мальчиками, монахиня, беспокоившаяся о своих девочках. Три самые маленькие, завитые как херувимы, бросали кверху лепестки роз. Дьякон, расставив руки, управлял хором и музыкантами. Два церковнослужителя с кадилами оборачивались на каждом шагу к святым дарам. Их нес одетый в великолепную ризу кюре под балдахином пунцового бархата, который держали четыре церковных старосты. Волна народа катилась сзади между белыми стенами домов. Наконец прибыли к подножью холма. Холодный пот выступил на висках Фелисите. Симон вытерла ее полотенцем, говоря себе, что когда-нибудь и также же придется испытать это. Гул толпы усилился, стал оглушительным, потом начал удаляться. Стекла окон задрожали от ружейной пальбы, почтари приветствовали чашу со святыми дарами. Ферисите повернула глаза и, беспокоясь о попугай, сказала шепотом «Хорошо ли ему?». Началась агония. Фелисите хрипела все чаще и чаще, Грудь ее высоко поднималась, В углах рта выступила пена, Она дрожала всем телом. Вскоре послышалось гудение волторн, Звонкие голоса детей, басы мужчин. По временам все молкало, И стук шагов, заглушенный цветами, Напоминал топот стада на лугу. Во дворе появился церковный причт. Симон вскарабкалась на стул к слуховому окну и очутилась над самым алтарем. Он был украшен оборкой из английских кружев, зеленые гирлянды свешивались с него, посредине стояла небольшая рака с мощами, по углам два апельсинных дерева, а вдоль всего алтаря серебряные подсвечники и фарфоровые вазы, из которых устремлялись вверх подсолнечники, лилии, пионы, на наперстянки, пучки гортензий. Эта сверкавшая яркими красками горка от второго этажа спускалась наискось к ковру, разосланному на мостовой. Привлекали взор разной редкости. Позолоченная сахарница, увенченная фиалками, подвески из лансонских камней, блестевшие на мху, две китайские ширмы с пейзажами, розы покрывали лулу, и виден был только его голубой лоб, похожий на пластинку из ляпис-лазури. Церковные старосты, певчие и дети стали рядом с трех сторон двора. Священник медленно взошел на ступени и поставил на кружева золотую дроносицу, блиставшую на солнце. Все преклонили колени, и воцарилось молчание. Кадила высоко взлетали в воздух. Голубые волны поднялись в комнату Фелисите. С упоением В экстазе она вдыхала их, потом закрыла веки. Ее губы улыбались, а сердце билось все медленнее, все тише и незаметнее, как иссякающий фонтан, как замирающее эхо. И когда она испускала последнее дыхание, Ей казалось, что она видит в разверстых небесах гигантского попугая, парящего над ее головой. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2014 году. Читал актер Иван Литвинов.